Идеалы растительной стоячей жизни, кулаки и мироеды, высший господа подгоняющие Россию. В мартовском номере Русского вестника сего года помещена на меня критика господина А, то есть господина Овсиенко. Отвечать господину Овсеенко нет никакой выгоды. Трудно представить писателя, менее вникающего в то, что он пишет. А, впрочем, если бы он и вникал, то вышло бы то же самое. Все, что в статье его касается до меня, написано им на тему, что не мы, культурные люди, должны преклониться перед народом, ибо идеалы народные – суть по преимуществу идеалы растительной стоячей жизни – А штина против народ должен просветиться от нас культурных людей и усвоить нашу мысль и наш образ. Одним словом, господину Авсеенке очень не понравились мои слова в февральском дневнике о народе. Я полагаю, что тут лежит одна неясность, в которой я сам виноват, неясность и надо разъяснить. Отвечать же господину Авсеенка буквально нельзя. Что вы, например, будете иметь общего с человеком, который вдруг говорит о народе, например, такие слова: на его плечах то есть на плечах народа, на его терпении и самопожертвовании, на его живучей силе, горячей вере и великодушном презрении к собственным интересам создалась независимость России, ее сила и способность к историческому призванию. Он сохранил нам чистоту христианского идеала, высокой и смиренной в своем величии героизм и те прекрасные черты славянской природы, которые, отразившись в бодрых звуках подозрения, Пушкинской поэзии постоянно питали потом живую струю нашей литературы. И вот только что это написалось, то есть переписалось из славянофилов, на следующей же странице господин Афсенько сообщает про тот же русский народ совершенно противоположное. Дело в том, что народ наш Не был нам идеала деятельной личности. Всё прекрасное, что мы замечаем в нём и что наша литература, к её великой чести, приучила нас любить в нём, является только на степени стихийного существования замкнутого и делического быта. и пассивной жизни. Как скоро выделяется из народа деятельная, энергическая личность, очарование по большей части исчезает, и чаще всего индивидуальность является в непривлекательной форме мироеда, кулака, самодура. Активных идеалов в народе до сих пор нет, и надеяться на них значит отправляться от неизвестной и, может быть, мнимой величины. И все это сказать сейчас же, после того, как на предыдущей странице было объявлено, что на плечах народа, на его терпение и самопожертвование, на его живучие силы, горячей вере и великодушном презрении к собственным интересам создалась независимость России. Да ведь, чтобы выказать живучую силу, нельзя быть только пассивным. А чтобы создать Россию, нельзя было не проявить силы Чтобы выказать великодушное презрение к собственным интересам, непременно надо было проявить великодушную и активную деятельность в интересе других, то есть в интересе общим, братском. Чтобы вынести на плечах своих независимость России, никак нельзя было сидеть пассивно на месте, а непременно надо было хоть привстать с места и хоть раз шагнуть, по крайней мере, хоть что-нибудь сделать. А между тем сейчас же и прибавляется, что народ... чуть начнёт что-нибудь делать, то тотчас заявляет себя в непривлекательных формах мироеда, куака или самадура. Выходит, стало быть, что кулаки, мераеды и самодуры и вынесли на плечах Россию, значит, все эти наши святые митрополиты, стоятели за народ и строители земли русской, все благочестивые князья наши, все бояре и земские люди, из тех, которые работали и служили России до пожертвования жизнью, и имена которых благоговейно сохранила история, всё это были только мераеды, кулаки и самодуры. Может быть, скажут, что господина Афсеенка не про тогдашних говорил, а про теперешних. А история это там сама по себе, и что всё то было при царе Горохе, но в таком случае выходит, что народ наш переродился. И про какой же теперешний народ говорит господин Афсеенка? Откуда он его начинает? С реформы Петра с культурного периода, с окончательного закрепощения, но в таком случае культурный господин Овсеенко сам себя выдает. Всякий скажет ему тогда, стоило вас культурить, чтобы взамен того развратить народ и обратить его в одних кулаков и мошенников. Да неужели вы до такой степени имеете дар одно худое видеть, господин Овсеенко? Неужели ж народ наш, закрепощённый именно ради вашей же культуры, по крайней мере, по учению генерала Фадеева, после двухсотлетнего рабства всего заслужил от вас от такой цивилизованного человека вместо благодарности или даже жалости лишь один только этот высокомерный плевок про кулаков и мошенников? То, что вы похвалили его выше, я ничто не считаю. ибо вы уничтожили это на другой же странице. За вас же он был двести лет связан по рукам и по ногам, чтобы вам ума из Европы прибыла. И вот вы, когда вам прибыла из Европы ума, избаченившись перед связанным и оглядывая его с культурной высоты своей, вдруг заключаете о нем что происходит? и пассивен, и мало выказал деятельности это связанной-то, а проявил лишь некоторые пассивные добродетели, которые хоть и питали литературу живыми соками, но в сущности не стоят медного гроша, потому что чуть только народ начнет действовать, как тот, че же является кулаком и мошенником. Нет». не следовало бы отвечать господину Овсеенко, и если я отвечаю, то единственно признавая за собой собственный промах, который я объясню ниже. Тем не менее, так как уж пришлось к слову, все-таки считаю не лишним дать некоторое понятие читателю и о господине Овсеенко. Он представляет собой, как писатель, весьма интересный для наблюдения маленький культурный тип своего рода. имеющие некоторые общие значения, что весьма даже нехорошо. Культурные типы, повредившиеся люди. Господина Афьенко давно пишет критики, несколько лет уже, и я, каюсь, в том, всё ещё возлагал на него некоторые надежды. Выпишется, думал я, и что-нибудь скажет. Но я мало знал его. Соблуждение моё продолжалось вплоть до октябрьского номера Русского вестника 1874 года, в котором господин Афьенков в статье своей по поводу комедии и драм Писемского вдруг произнёс следующее: "Гоголь заставил наших писателей слишком небрежно относиться к внутреннему содержанию произведений и слишком полагаться на одну только художественность. Такой взгляд на задачу билетристики разделялсь весьма многими в нашей литературе сороковых годов, и в нём отчасти лежит причина, почему эта литература была бедна внутренним содержанием. Эта литература это сороковых годов была бедна внутренним содержанием. Такого странного известия я не ожидал во всю мою жизнь. Это та самая литература, которая дала нам полное собрание сочинений Гоголя, его комедию «Женитьба», бедную внутренним содержанием. Ох! «Дала нам потом его мертвые души, бедные внутренним содержанием, да хоть бы что другое, — сказал человек, ну, первое слово, которое на ум пришло, все бы лучше вышло. Затем вывела Тургенева с его записками охотника и эти бедные внутренним содержанием, затем Гончарова, написавшего еще в сороковых годах Обломова и напечатавшего тогда же лучший из него эпизод «Сон Обломова», который с восхищением протянулся Вся Это та литература, которая дала нам, наконец, Островского. Но именно про типы-то Островского и разражается господин Авсеенко в этой же статье самыми презрительными плевками. Мир чиновников... оказался вследствие внешних причин не вполне доступен для театральной сатиры, зато с тем большим усердием и пристрастием устремилась наша комедия в мир замоскворецкого и опраксинского купечества, в мир странниц и свах, пьяных приказных, бургомистров, причетников, питерщиков. Задача комедии сузилась непостижимым образом до копирования пьяного или безграмотного жаргона в произведении никаких ухват грубых и оскорбительных для человеческого чувства типов и характеров. На сцене безраздельно царился жанр не тот тёплый, весёлый, буржуазный жанр, который порой так пленительно на французской сцене Это выдельчик-то. Один залез под стол, а другой вытащил его за ногу. А жанр грубый, ничтожно плотный и отталкивающий. Некоторые писатели, как, например, господин Островский, внесли в эту литературу много таланта, сердца и юмора, но в общем театр наш пришёл к крайнему понижению внутреннего уровня, и весьма скоро оказалось, что ему нечего сказать. оборозовой частью общества, что он и дела не имеет с этой частью общества. Итак, Островский понизил уровень сцены. Островский ничего не сказал образованной части общества. Стало быть, необразованное общество восхищалось Островским в театре и зачитывалось его произведениями. О да, образованное общество, видите ли, ездило тогда в Михайловский театр, где был тот теплый, веселый, буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене. А любим Тарцов групп ничистоплотин. Про какое же это образованное общество говорит господин Афсеенко, любопытно бы узнать. Грязь не в любиме Тарцове, он душою чист, а грязь именно может быть там, где царствует этот тёплый буржуазный жанр, который порой так пленителен на французской сцене. И что за мысль, что художественность исключает внутреннее содержание, напротив, даёт его в высшей степени. Гоголь В своей переписке слаб, хотя и характерен. Гоголь же в тех местах мертвых душ, где, переставая быть художником, начинает рассуждать прямо от себя, просто слаб и даже не характерен, а между тем его создание, его женитьба, его мертвые души, самые глубочайшие произведения, самые богатые внутренним содержанием, именно по выводимым в них художественным типам. Эти изображения, так сказать, почти... давят ум глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли, с которыми чувствуется это. Справиться можно далеко не сейчас. Мало того, еще справишься ли когда-нибудь. А господин Авсеенко кричит, что в мертвых душах нет внутреннего содержания. Но вот вам горе от ума. Ведь оно только и сильно своими яркими художественными типами и характерами, и лишь один художественный труд дает все внутреннее содержание этому произведению. Чуть же Грибоедов, оставляя роль художника, начинает рассуждать сам от себя, от своего личного ума, уста Мечацкого, самого слабого типа в комедии, то тотчер же понижается до весьма незавидного уровня, несравненно низшего даже качества. И тогдашних представителей нашей интеллигенции равноучение Чацкого не сравненно ниже самой комедии, и частью состоит из чистого встора. Вся глубина, всё содержание художественного произведения заключается стало быть только в типах и характерах, да и всегда почти так бывает. Таким образом читатель видит, с каким критиком имеет дело. И уже отсюда слышу вопросы, да зачем же вы с ним связываетесь? Повторяю ещё раз, что хочу лишь разъяснить собственную оплошность, а собственно, господином Овсинкой занимаюсь в эту минуту, как и сказал выше, не как критиком, а как отдельным и любопытным литературным явлением. Тут своего рода тип мне полезный. Я очень долго не понимал, господин Авсеенко, то есть не статьи его, я статьи его и всегда не понимал, да и нечего мне их понимать или не понимать. С этой же статьи в октябрьском номере русского вестника 1874 года я прямо уже махнул рукой, впрочем, постоянно и глубоко, недоумевая, каким это образом статьи такого сбивчивого писателя появляются в таком серьезном журнале, как русский вестник. Но вот Вдруг случилось одно комическое происшествие. И я вдруг понял господина Овсиенко. Он вдруг начал печатать в начале зимы свой роман "Млечный путь". И зачем этот роман перестал печататься? Этот роман мне вдруг разъяснил весь тип писателя Овсиенко. собственно, про роман я даже и не идёт говорить. Я сам романист, и мне не годится критиковать собрата, а потому я и не буду критиковать роман нисколько, тем более что он доставил мне несколько искренне весёлых минут. Там, например, молодой герой, князь, в опере в ложе всенародных нычит, расчувствовавшись от музыки, а великасветская дама пристаёт к нему в умилении: "Вы плачьте, вы плачьте". Но не в том совсем дело, а в том, что я сущность писателя понял. Исполин Овсенко изображает собою как писатель, деятеля, потерявшегося на обожании высшего света. Короче, он полниц и обожает теречатки, кареты, духи. помаду, шелковое платье. Особенно тот момент, когда дама садится в кресло, а платье зашумит около ее ног и стадо. И, наконец, Лакеев, встречающих барыню, когда она возвращается из итальянской оперы. Он пишет обо всем этом беспрерывно, благоговейно, молебно и молитвенно. Одним словом, совершает как будто какое-то даже богослужение. Я слышал, не знаю, может быть, у насмешку, что этот роман предпринят с тем, чтобы поправить Льва Толстого, который слишком объективно отнёсся к высшему свету в своей Анне Карениной, тогда как надо было отнестись молитвенне, коленопреклонению. И уж, конечно, не стоило бы об этом обо всём говорить вовсе, если повторяю, не разъяснился совсем новый культурный тип. Оказывается ведь, что в каретах та, в помаде та, и в особенности в том, как лакеи встречают барышню. Критика Всеенка и видит всю задачу культуры, всё достижение цели, всё завершение двухсотлетнего периода нашего разврата и наших страданий, и видит совсем не смеясь, а любуясь этим. Серьезность и искренность этого любования составляют одно из самых любопытных явлений. Главное в том, что господин Авсеенко, как писатель, не один, и до него были одни. Клин коровых манишек беспощадные Ювеналы, но никогда в такой молитвенной степени. Положим не все они таковы, но в том-то и беда моя, что я мало-помалу наконец убедился, что таких представителей культуры даже чрезвычайное множество в литературе и в жизни, хотя бы и не в таком строгом и чистом типе. Признаюсь, меня как бы светом озарило После этого, конечно, понятны пасквильные слова на Островского и тот теплый, веселый, буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене. И -э -э, тут вовсе даже и не Островский, и не Гоголь, и не сороковые года очень их надо. Тут просто Михайловский Петербургский театр, посещаемый высшим обществом и к которому подъезжают в каретах. Вот это и всё. Вот это-то и влекло вот это-то из охватило писателя с беспощадной силой и прилестило его, закружив и замотав его ум навеки. Повторяю опять. На это не надо смотреть с одной лишь комической точки. Всё это гораздо любопытнее. Тут одним словом многое происходит от особого рода мании, почти болезненной, так сказать, слабости, которую надо бы щитить. Карета высшего света едет, например, в театр. Вы только посмотрите, как она едет, и как свет от фонарей врывается в окошки кареты. веселит в ней сидящую даму. Это уже не перо, это молитва, и этому надо в нас и страдать. Конечно, многие из них чаще славятся перед народом как бы чем-то и высшим перчаток. Между ними много чрезвычайно даже либеральных людей, почти республиканцев, а между тем нет-нет. И скажется вдруг перчаточник. Это слабость, это мания к красотам высшего света с его устрицами и струблёвыми арбузами на балах. Это мания, как ни невинно, но она породила, например, у нас даже крепостников особого рода, между такими личностями, которые и душ-то своих никогда не имели. Но раз признав Кареты и Михайловский театр за завершение культурного периода российской истории, они вдруг стали совсем крепостниками. по убеждению. И хотя вовсе не мыслят ничего закреппостить вновь, но по крайней мере плюют на народ со всей откровенностью и с видом самого полного культурного права. Вот они-то и сыплют на него удивительнейшие обвинения. Связанного 200 лет сряду дразнят пассивностью, у бедного, с которого брали оброк, обвиняют в ничтоплодности, не наученного ничему. обвиняют в ненаучности, оббитовал палками в грубости нравов. А почёс готов обвинить даже за то, что он не напомажен и не причёсан. У парикмахера из большой морской. Это вовсе не преувеличение, это буквально так. И вот в том-то всё и дело, что не преувеличение. У них отвращение от народа стервинело, и если когда и похвалят народ, ну из политики. то наберут лишь громких фраз для прелечия, в которых сами не понимают ни слова, потому что сами себе через несколько строк и противоречат Кстати, припоминаю теперь один случай, бывший со мною 2 с половиной года назад. Я ехал в вагоне в Москву и ночью вступил в разговор с сидевшим под для меня одним помещиком. Сколько ему к разглядеть в темноте, это был шухонький человечек лет 50 с красным и как несколько распухшим носом. И, кажется, с больными ногами. Был он чрезвычайно порядочного типа. А в манерах, в разговоре, в суждениях. И говорил даже очень толково. Он говорил про тяжелое и неопределенное положение дворянства, про удивительную дезорганизацию в хозяйстве по всей России. И говорил почти без злобы, но с строгим взглядом на дело. И ужасно заинтересовал меня. И что же вы думаете вдруг? Как-то, к слову, совершенно не заметив того, а он изрек... что считает себя и в физическом отношении несравненно выше мужика, и что это уж, конечно, бесспорно. То есть вы хотите сказать, как тип нравственно развитого и образованного человека, пояснил было я? Нет, совсем нет. Совсем не однонравственная, а прямо физическая природа моя выше мужицкой. Я телом выше и лучше мужика. И это произошло от того, что в течение множества поколений мы перевоспитали себя в высший тип. Спорить тут было нечего. Этот слабый человечек с золотушным красным носом и с больными ногами в подагре, может быть, дворянская болезнь, совершенно добросовестно считал себя физически телом выше и прекраснее мужика. Повторяю, в нём не было никакой злобы. Но согласитесь, что этот беззлобный человек даже и в беззлобии своём может вдруг при случае сделать страшную несправедливость перед народом, совершенно невинно, спокойно и добросовестно, именно вследствие презрительного взгляда его на народ. взгляда почти бессознательного, почти от него независищего. Тем не менее, собственную оплошность мое умне поправить необходимо. Я написал тогда об идеалах народа и о том, что мы, как блудные дети, возвратясь домой, должны преклоняться перед правдой народной и ждать от неё лишь одной мысли и образа. Но что с другой стороны и народ должен взять у нас нечто из того, что мы принесли с собою, что это нечто существует действительно, не мираж, имеет образ, форму и вес, и что в противном случае, если не согласимся, то пусть уже лучше разойдёмся и погибнем в рознь. Вот это-то всем, как вижу, теперь показалось неясным. Во-первых, стали спрашивать, что за такие идеалы у народа, перед которыми надо преклоняться, а во-вторых, что я подразумеваю под той у драгоценностью, которую мы принесли с собою и которую должен народ принять от нас синкуанон. И что некороче ли наконец не нам, а народу преклониться перед нами единственно потому, что мы Европа и культурные люди, а он лишь Россия и пассивен. Господина Всеинка положить на решает вопрос в этом смысле, но я уже не одному, господина Всеинка хочу переотвечать о всем непонявшим меня культурным людям, начиная с коленкоровых манихейских беспощадных юриналов до недавних ещё господ провозгласивших, что у нас и сохраняться совсем нечего. Итак, к делу. И если бы я не погнался тогда за краткостью и разъяснил подробнее, то, конечно, можно был бы не согласиться со мной, но зато не искажать меня и не обвинять в неясности.